Искусство, искусство тем прекрасней, чем взятый материал бесстрастней, стих, мрамор или металл. О, светлая подруга, стеснение гони, но туго, как Скульптурный затяни, Прочь легкие приемы, Башмак по всем ногам, Знакомый и нищим, и богам. Скульптор не мни покорной И мягкой глины ком, Упорно мечтая о другом. С поросским илькарарским борис обломком ты, как с царским жилищем красоты, прекрасная темница, сквозь бронзу сирокус глядится надменный облик мус. Рукою нежной брата, очерчивый уклон Агата, и выйдет Аполлон. Художник, акварели, тебе не будет жаль. Вкупели, расплавь свою эмаль. Твори сирен зеленых с усмешкой на устах, Склоненных чудовищ на гербах, в трехярусном сиянии Мадонну и Христа, пылание Латинского креста. Все прах! Одно ликуя, искусство не умрет, Статуя переживет народ. И на простой медали, Найденной средь камней, Видали неведомых царей. И сами боги, Но стих не кончит петь надменный, властительней, чем медь. Работать, гнуть, бороться, И легкий сон мечты вольется в нетленные черты. 3.